Глава семнадцатая. Фабрика Темпус. Если день начался отвратительно, то он отвратительный продолжится. Это я усвоила еще в своем измерении. Работало это правило и здесь, похоже, оно одинаково для всех измерений вселенной. Для начала на фабрику я добиралась непозволительно долго. Причина была в пробках. Даже здесь они меня достали. Злясь на медленное движение, я выглянула в окно и увидела странную картинку. По мостовой, размахивая с очками, бегали люди в форме. Это еще что за съезд лавцев бабочек? Взмутилась я. Они ж е всех тормозят. Я потянулась, чтобы открыть окно и потребовать освободить проезжую часть. Как вдруг в стекло что-то врезалось. На первый взгляд насекомое довольно крупное, примерно с ладонь взрослого человека. Присмотревшись, я разглядела полосатое брюшко и крылья, как у бабочки. Насекомое тоже меня заметило и о щ е т и н и л о зубастую пасть. Я мигом отпрянула от окна вот э т о зубы. Пиранья умерла бы от зависти. На первый взгляд безобидная бабочка оказалась невероятно агрессивной. Как будто зубов было мало, она вытянула лапку и провела ею по шее. Всем знакомый угрожающий жест, означающий тебе хана. Тот факт, что его показала бабочка, поверг меня в шок. Я вжалась в противоположную от окна стену. И разве что не п р е к р е с т и л а с ь Бабочка, ведущая себя как маньяк, между тем билась в окно, и стекло, не выдержав напора, дало трещину. Страшно представить, что со мной сделает это жуткое насекомое, если доберется. К счастью, подоспел мужчина с с очком и поймал крылатое чудовище. Что это было? – прошептал а я, наблюдая за тем, как ловец уносит бабочку. Магические отходы, вздохнул Рю. Их последствия н е п р е д с к а з у е м ы Наверное, насекомые попали в облако, и магия их изменила явно не в лучшую сторону. п о ю ж и л а с ь я, вспоминая полные жажды убийства глаза бабочки. Вскоре движение возобновилось, и мы поехали дальше. Но около фабрики возник новый затор. На внутренний двор было не попасть. Впрочем, это хорошая новость. Акция по раздаче б е с п л а т н й э с е н ц и и удачи не прошла даром. Слух о новинке облетел город с окрестностями, и люди спешили попробовать новую продукцию. Меня удивляло такое количество желающих купить эссенции, учитывая последующее похмелье и е у д а ч и Я была уверена, что мой план с рекламой провалился, но, похоже, закаплю у д а ч и Люди готовы немного пострадать, главное знать меру. Конечно, фабрику от разорения это не спасет, но я на верном пути. Покупатели идт к деньгам, чем их больше, тем лучше, а у меня есть еще идеи в запасе, как их привлечь. Насперва я ближе познакомлюсь с устройством фабрики, и мне нужен экскурсовод, желательно не мрачный Рорк, особенно после нашего последнего разговора. А кто более лояльный? Например, с к е й ф Я увидела парня, едва вошла в торговый зал. Не иначе, судьба мне его послала. с к е й ф тоже меня заметил, но не пошел навстречу, попытался улизнуть. Впрочем, я быстро его нагнала. Ах, Олеса, это ты? Глядя куда угодно, только не мне в глаза произнес он. Я тебя не видел. После моего вчерашнего брачного предложения и намеков Рорка о нашей связи с к и е в у неловко общаться со мной. Это необходимо срочно исправить. В этом измерении не так много людей, к которым я могу обратиться за помощью. Скеев слишком полезный, чтобы вот так из-за ерунды его потерять. Прости меня за вчерашнее, сказала я. Выпила лишнее вот и н а говорила глупостей. Передумала выходить за меня замуж? Усмехнулся он. А ты по-прежнему не готов жениться на мне? Уточнила я на всякий случай. с к е ф резко побледнел, и я поспешила его успокоить. ш у т к а махнула я рукой, мысленно вычеркивая с к е в а из кандидатов мужья. Может, он и созреет однажды, но произойдет это вот не скоро, а у меня время не терпит. Ты совершил чудо, сменил Скейф тему. Вот покупателей отбоя нет. А людей не смущают побочные действия с е н ц и и у д а ч и Спросила я. Я работаю над этим, ответил он. А пока могу посоветовать принимать эссенцию малыми дозами. Я прикинула, бокал эссенции это малая доза. Чуть е подсказывает, что вряд ли. Вчера я одним махом выпила целый флакон эссенции удачи. Ванна с о з н а л а о побочном эффекте и была готова пойти на такой риск. Но я-то за что страдаю. Тем более мне ни капли не повезло. Не будь Скейф работником фабрики, я бы ныкала на него жалобу. В моем случае эссенция явно не сработала. Внезапно на меня налетела дородная дама и чуть не сбила с ног. Повезло, что Скейв был рядом и поддержал. Смотрите, куда идете, возмутилась я. А ты не стой на дороге, огрызнулась дама и пошла дальше. Ты пила вчера с е н с ю догадался Скейв. Это настолько очевидно, проворчал я. В ответ он кивнул на удаляющуюся даму. То, что она налетела на меня, было действительно странно. Мы стояли в стороне от основного людского потока. Похоже, полоса неприятностей продолжается. п и л а призналась я, так уж вышла, и теперь я переживаю побочный эффект во всей красе. Его можно как-то уменьшить? Боюсь, что нет, покачал головой Скейф. Обычно он не такой сильный. Создавая свою э с с е н ц и ю я постарался свести его к минимуму, но из-за вышедшего из-под контроля ускорения времени побочный эффект усилился. Правда и действие самой с е н ц и и тоже. Надеюсь, недовольных клиентов не будет, буркнул я. Не волнуйся, я сварил новую порцию, нормальную. А тебе придется потерпеть, пока все само пройдет. Я вздохнула, голова все еще болела, плюс с момента пробуждения я пять раз споткнулась, один раз чуть не упала с лестницы и на меня едва не наехала карета. Если бы не рю, ходить мне с гипсом. Мои шансы дожить до вечера целые невредимы стремились к нулю. Удели мне немного времени, попросила я. Покажи здесь все. Ты разве раньше не бывала на фабрике отца? Удивился парень. Конечно, бывало. На этот случай у меня была заготовлена легенда. Но исключительно в качестве покупателя. А сейчас я хочу взглянуть на все глазами хозяйки. Ракурс другой, понимаешь? Скев кивнул. Он явно посчитал, что у богатых свои причуды. Пусть так, мне все равно, что он обо мне думает. Главное, он оказался отличным экскурсоводом. С ним я узнала много нового. В первом зале, который мы посетили, было несколько отделов, торгующих всевозможными зельями и сенциями, в том числе тот, где работал Скейв. Там продавались н а с т о й к и и притирки для замедления времени, совсем как у нас крема для омоложения. На полках стояли баночки, склянки, флаконы разной формы и цвета, а пахло, как в парфюмерном магазине, п р и т о р н о и сладко. Во мне проснулась женщина и настойчиво потребовала все испробовать на себе. Борясь с ней из последних сил, я поспешила покинуть отдел зелей. У меня нет времени на местную косметологию. В следующем отделе работал м а г с п о с о б н ы й ненадолго остановить время. с к е ф в пояснил, что это очень дорогостоящая услуга. Неудивительно, что здесь почти не было посетителей. Наш богатые жители города не в состоянии позволить себе такую услугу на постоянной основе. А не то все бы жили в е ч н о как говорит б а б у л я в и Во всем нужен баланс. особенно в жизни и смерти, и все-таки я не удержалась и заглянула в этот отдел. Мак, о с т а н а в л и в а ю щ и й время, походил на древнюю мумию: сухая кожа, впалые глаза, беззубый рот. Я не сразу поняла, жив ли он вообще. Мухи вроде не летают, хотя пахнет как в морге. Похоже, Мак во всю использует свои силы в личных интересах, продлевая себе жизнь. Если вечная жизнь выглядит вот так, то я, пожалуй, воздержусь. В отделе остановки времени не было витрин, только два дивана друг напротив друга и кофейный столик между ними. Уютная приёмная. Госпожа Аверингтон, Мак узнал меня. Какая приятная встреча. Ваш отец частенько ко мне захаживал. Он был моим любимым клиентом. Вот как, насторожилась я. Чего ж е он хотел? Того же, что и все. Пожал Мак плечами. Виктор Вирингтон делал все возможное, чтобы подольше побыть с дочерью, до последнего переживал, как вы будете без него. Он покупал у вас остановку времени, догадалась я. Ничем другим я не торгую, развел Мак руками. Но даже я был не в силах полностью остановить развитие его болезни. Теперь понятно, куда отец о л е с а спустил все состояние на остановку времени, так он продлевал себе жизнь, чтобы вырастить дочь. Надеюсь, м у м и я хотя бы делал ему скидку, как хозяину фабрики. А в третью полночь полного оборота часов отец тоже был у вас, спросила я, будто не в значай. м о е й целью было выяснить, есть ли у м у м и и алиби. Уж очень подозрительным казался этот маг. Не удивлюсь, если он вор. м у м и я нахмурился, припоминая. В этот день я гостил у праравнуков за городом, ответил он после непродолжительного раздумья. Но разве ваш отец тогда уже не был мертв? Ох, и правда, изобразила я дурочку. Простите, обсчиталась. С кем не бывает. А про себя пометила. Проверить алиби Мумии надо же. Про п р а в н у к и сколько же ему лет? б а б у л е ви по сравнению с ним девчонка. Находился рядом с Мумией было неприятное ощущение, было словно беседуешь с самой смертью, так что я поспешила уйти. Мы со с к е е в о м перешли в раздел будущего. Он чем-то напоминал табор. Предсказание, помощь в выборе лучшего решения, гадание на идеального мужа — чем не цыгане? Для полного сходства местным продавцам не хватало юбок с пришитыми монетами и почаще вставлять в речь «ай на не, на не». На мужа я бы сама не отказалась погадать. Мне как раз срочно нужно один, так что я заглянула в подходящий отдел. Как раз, когда я заходила в отдел, Скейв ждал меня снаружи. С его стороны это было проявлением любезности. Благодаря его такту я могла поговорить с магами наедине. Рорк никогда бы так себя не повел. Он б ы х о д и л за мной по пятам и во все совал свой нос, оправдывая это желанием защитить меня. В который раз я подумала, что из Киева выйдет идеальный, ф и к т и в н ы й муж. Жаль, что он такой недотрога. Вопреки ожиданиям гадалкой был мужчина, еще один подозреваемый в мою копилку. Хотите заглянуть в свое будущее, госпожа Аверингтон? Улыбнулся гадалка. Как именно это происходит? Уточнил а я. Вы задаете вопрос, а я ищу на него ответ в в а р и а н т а х будущего. А их несколько? На самом деле бесконечное количество. Но как узнать, какое именно сбудется? о п е ш и л а я. Для этого существую я, просиял маг. Я помогаю выбрать направление, а вы идете по нему, чтобы достичь желаемого будущего. Так у вас есть вопрос? Есть, кивнула. За кого мне выйти замуж? Самый важный вопрос для девушки. Подмигнул мне Гадалка, затем прикрыл глаза и добавил: Минуточку. Вот так это происходит. Он просто сидит, зажмурившись, а я должна поверить, что он просматривает будущее. Хоть бы магический шар поставил все веселее. Ждать пришлось долго. Я уже начала в нетерпении постукивать н о ском т у ф л и когда Гадалка наконец открыл глаза. Готовы услышать ответ? спросил он. Давно готова. Вам надлежит выйти замуж за того, кто сам предложит, заявил он. И это все, разочарованно протянул а я. А вы думали, я назову имя? Рассмеялся Мак. Это так не работает. Что ж, спасибо за помощь, вздохнул а я. Сколько я вам должна за предсказание? Нисколько, отмахнулся он. Это мой подарок новой хозяйке фабрики. Тогда окажите мне еще одну любезность, попросила я. Скажите, где вы были в третью полночь полного оборота часов? Дома в кровати с женой, как и все свои ночи. Пожал гадалка плечами. А в чем дело? Не берите в голову, отмахнулась я. Проверяю память своих служащих. Я вышла из отдела будущего разочарованный. Что это за предсказание такое? Тот, кто сам предложит. Предложение руки и сердца от мужчины можно ждать всю жизнь, а у меня сроки горят. Увы, этот вариант мне не подходит. Из отдела будущего мы попали в отдел прошлого. Он походил на собрание поклонников спиритизма. Вызов почивших родственников, возможность снова пережить лучшие моменты жизни. Забыли, куда положили ключи? С нами найдется все. Закажите у нас просмотр прошлого, и вы собственными глазами увидите, где оставили ключи. Гласил рекламный плакат. Удобно, ничего не скажешь. Я уже прошла мимо отдела, как вдруг меня осенило. А почему бы не воспользоваться услугой? Только искать я буду не ключи, а вора. Закажу п р о с м о т р воспоминаний за тот вечер, когда на л е с у напали. Я же в ее теле, а значит, есть шанс увидеть, что с ней случилось. Я пометила себе обязательно вернуться в отдел прошлого. Попробовать точно стоит. В каждом отделе фабрики хватало людей, но вот мы завернули за угол и оказались в тупике. Здесь был всего один отдел и ноль покупателей, а еще здесь не было окон и царила мрачная атмосфера. Скейв замялся, не желая идти дальше. Что это за место? спросила я. о т д е л б е з в р е м е н и Сюда редко кто заглядывает. Я заметила, кивнула. Если честно, я ни разу здесь не была. Чем здесь торгуют? Возможностью стереть память о неприятном событии. Например, муж и жена хотят забыть об измене и начать все с нуля. Они приходят сюда или брошенный парень хочет забыть возлюбленную. Вариантов много. Я бы не стала разбрасывать с я памятью. Все пережитые моменты важны, даже неприятные. Ты не одна так думаешь, кивнул Скейф. Поэтому у местного мага так мало клиентов. Но иногда боль бывает невыносимой. Тогда идут к нему. Я легко могла представить ситуацию, когда без помощи мага стирающего память не обойтись. Например, потеря ребенка. Но даже так я бы хорошенько подумала, стоит ли душевное спокойствие памяти о тех счастливых минутах, что были прожиты. Ведь если стирать, то все и плохое, и хорошее. Давай уйдем отсюда, поежилась я. Мы пошли дальше. У всех встречных работников фабрики мужского пола я узнавала, что они делали в день X. Теперь у меня был целый набор алиби, которые еще предстояло проверить. Верить на слово я никому не собиралась. Остался всего один мужчина, у которого я не уточнила алиби. Сам с к е й ф Как бы ни был мил услужлив парень, а исключать его из подозреваемых тоже нельзя. Ты случайно не помнишь, что делал в третью ночь полного оборота часов? Осторожно поинтересовалась я. Да ничего особенного, пожал он плечами. Как всегда был дома. А живешь ты один? Ответил он раньше, чем я спросила. Ну вот так. У Скейва нет алиби. Будь он вором, признался бы в этом так легко. Сложно сказать. И все же Скейв переместился на верхнюю позицию списка подозреваемых. На этом короткая экскурсия закончилась. Мы обошли все отделы фабрики. Это было познавательно. Я увидела много интересного, но в то же время отметила то, чего не хватает. Пока гуляли, я сравнивала фабрику с торговыми центрами из моего измерения. Делала это умышленно, в поисках того, что можно использовать для привлечения покупателей, например, скидочные карты. Я намеками поинтересовалась у Скейва, есть ли у них что-то похожее, но по его реакции поняла, что нет. Значит, надо их ввести. Так покупатели будут отдавать предпочтение фабрике Темпус, а не ее конкуренту. А еще неплохо организовать игровые комнаты для детей и отдельно для животных. Люди смогут приходить с детьми и питомцами, оставлять их на попечение служащих, а сами делать покупки – это удобно. И, конечно, кафетерий. Он просто необходим. Перекусить и отдохнуть после покупок — святое. Но чтобы все это организовать, нужны деньги. Все снова упиралось в наследство Олесы и одного крайне вредного поверенного. После нашего почти поцелуя и обмена любезностями меньше всего я хотела видеть Рорка Хайдена, но выбора нет. Придется идти к нему на поклоны и как-то договариваться. Жизнь в банке с к у к а смертная. Никуда не пойти, ни с кем не пообщаться. д е я т е л ь н а я натура о л е с а требовала выхода, но он, как назло, был плотно закупорен крышкой. Лишенное тело и голос о л е с а могла только думать. Единственное, что у нее не отняли, это мысли, а еще она могла наблюдать за ним. Его лица она не видела ни сейчас, ни в тот день, когда он похитил ее сознание. Он прятался за завесой магически наведенного дыма. Умный гад. Даже своим жертвам не показывает себя, мало ли что. Но о л е с а всегда была уверена, что это именно он, мужчина, фигура, рост, ширина плеч, угадываемые за дымом, голос в конце концов, все говорило за это. Поэтому в записке, оставленной бабуле, о л е с а велела ей искать мужчину. А еще он впервые напал на нее на фабрике и н е г д е н и б у д ь а на втором этаже фабрики, куда имеют доступ только работники. Из этого она сделала вывод, что он связан с фабрикой, а значит, искать его надо здесь. Его имя она не знала, так что звала его коллекционер. Именно это он и делал, собирал редкую магию. о л е с а видела другие банки рядом на полке. Она не могла их сосчитать, но их точно было больше трех. В них томились такие же несчастные, как она сама. Сколько магии забрал себе коллекционер? Как вообще в нем столько уместилось? Должен же быть какой-то лимит. А Леса бы не отказалась, чтобы коллекционера разорвало. О, она бы на это посмотрела. После того раза, когда коллекционер назвал ее консервой, он к ней больше не подходил. Потерял интерес, словно она уже отработанный материал. Сколько Леса не б и л о стекло, сколько мысленно не вопила, он не обращал на нее внимания. В итоге она смирилась и затихла, решив понапрасну не тратить силы. Они ей пригодятся, когда бабуля ее освободит. В том, что это случится, о л е с а не сомневалась. Вирингтона своих не бросают. Но в тот день коллекционер сам о ней вспомнил, подошел и постучал пальцем по ее банке. о л е с а встрепенулась. Что ему нужно? Он ведь не собирается развеять ее сознание. Она з а м е т а л а с ь в поисках убежища, но откуда ему взяться в тесные банки? Здесь она как на ладони, бери и делай с ней все, что д у ш е у г о д н о Не пойму, пробормотал коллекционер. Ты здесь, но в то же время ты там. а л е с а насторожилась. О чем это он? Кому ты передала свою магию тело, маленькая дрянь? Прошепел он. Думаешь, я не справлюсь со второй тобой? Зря надеешься. У меня припасен сюрприз для другой тебя. Она быстро поняла, о чем речь. С о б а з р и т е л ь н о с т ь ю у нее порядок. Бабуля прибегла к помощи Рю. Мало кто в курсе, что Филин обладает редким даром перемещения, но с любимой правночкой Бабуля Ви поделилась информацией. Бабуля и Рю нашли ту, кому передалась ее магия и перенесли ее сознание в тело самой Олесы. Это прекрасная новость. Значит, ее телу не грозит гибель. После освобождения из проклятой банки ей будет куда вернуться. Ай да Бабуля все верно придумала. Коллекционер между тем подошел к столу, где были разложены инструменты. Выдвинул ящик и достал оттуда светящуюся сферу. Как тебе? спросил он, подбросив сферу в руке. Закольцовыватель времени моего собственного изготовления. У меня будет бесконечное число попыток убить тебя. А леса в ужасе дернулась и ударила с ь о стекло. Закольцовыватель, мощный артефакт. Он пускает время по кругу, заставляя человека проживать один и тот же момент снова и снова, и так до тех пор, пока временной круг не будет разорван либо по воле того, кто его запустил, либо смертью того, кто в нем застрял. Скоро твоя магия станет моей, усмехнулся коллекционер и, спрятав закольцовыватель в карман, покинул подвал.